Глава 46. Оливия распахнула окно и вгляделась в темноту Персидского залива. Только маленькие огоньки кораблей говорили о том, что это водная гладь, и солёный воздух, напоминающий о существовании другой стихии, кроме неба. Шум волн это подтверждал. Девушка вдохнула морской воздух полной грудью и закрыла глаза, слушая музыку воды, которая успокаивала и манила в сон. Но в памяти всплыла ночь, когда после прилёта из Гамбурга сумасшедший Арчер предложил поехать к Даниэлю домой. Оливия помнила все детали того вечера, пока алкоголь не стёр ей память. Она помнила этот воздух, ощущая под ногами мокрый песок. Она помнила, как тёплые волны касались её кожи. Она помнила, как смеялась, раскидывая руки в стороны, наслаждаясь спокойствием и тишиной. Она помнила всё, даже... Комнату, в которой сейчас стояла возле окна. Большую кровать, на которой проснулась, не помню, как очутилась на ней. Тогда это злило, а сейчас она мечтала на неё лечь. «Тебе стало холодно, и ты решила согреться тёплым морским воздухом?» Голос, как шёлк, коснулся её слуха, и тёплое дыхание обожгло кожу шеи. Даниэль обнял её, прижав к себе, всматриваясь в тёмную дали ничего не видя. Он так привык к этой картине, что уже не чувствовал солёного воздуха, не слышал шума волны, а тишина ночи вызывала лишь грусть. «Мне тепло», — кивнула Оливия, слегка улыбнувшись, «пытаюсь освежить этот дом музыкой ночи и запахом моря». Она не понимала, зачем продавать этот дом, стоящий на таком прекрасном месте. Даниэль имел всё, и, видимо, всего ему было слишком много. «Свои годы ты многого достиг, Даниэль». Она повернулась к нему, оказавшись в его объятиях, и шепотом произнесла. «У тебя есть высокое звание, любимая работа, бескрайнее небо, сотни стран и тысячи городов. Что ты хочешь еще?» «Сохранить это все», — так же шепотом произнес он почти ей в губы. Она коснулась его губами, ощущая спиной горячий воздух, пришедший из залива. Но губы были горячее, пламенем были слова. «Сохранить» — значит находиться как можно дальше от неё. Сохранить, не целовать её, не прикасаться к ней, но она продолжала чувствовать Даниэля рядом. Его руки, его губы не в силах оторваться. Ненавидеть друг друга было проще, но судьба распорядилась иначе. Вполне вероятно, их отношения не будут вечными, но сейчас, в его доме, она ощущала его губы, чувствовала его прикосновение ей было хорошо. Утро встретила Оливию неожиданным звонком от Келси. Мысленно прокляв всё на свете, она поморщилась и нажала на входящий вызов. Это было странно. Старшая бортпроводница никогда не звонила так рано. Странно, что она вообще звонила ей. Может быть, вылет перенесли, но... Оливия посмотрела на спящего Даниэля, которого не разбудил ужасный звонок. Он капитан и первым узнает такую информацию. Значит, дело не вылете. «Алло», — ответила Оливия максимально тихо и, встав с кровати, направилась в ванную комнату, где закрыла дверь плотнее. Сразу же возникло желание вернуться в постель и прижаться к Даниэлю. Через пару минут она так и сделает. «Оливия, прости, что так рано, но у меня срочное дело. Ты умеешь танцевать?» «Это сон? Странный сон в доме Даниэля Фернандеса?» «Оливия, мне нужен ответ срочно, да или нет? Ты моя последняя надежда!» «Какой ответ нужен?» «Конечно, да!» «В детстве я занималась танцами в школьном кружке, но, может, ты объяснишь мне причину странного вопроса?» «Да, конечно!» — бодро воскликнула килси «Но обещай сделать это!» «Я не могу обещать того, чего не знаю!» Оливия пожала плечами, продолжая смотреть на себя в зеркало. Кажется, она почти проснулась. Она уже четко видела своего двойника в зеркале. «Звонил Марк!» Первые же слова Келси заставили девушку вскрикнуть. «Марк приехал. Он уже здесь, в этом доме!» «Он уже приехал?» Воскликнула Оливия, забыв про спящего Даниэля. «Нет, он звонил из катера!» Девушка облегченно выдохнула. «Марк сказал, что руководство авиакомпании решило устроить праздник для наших пилотов. Они уже арендовали помещение, приглашены все экипажи, наш в том числе». Становилось все интересней, и Оливия присела на край ванны, продолжая внимательно слушать старшую стюардессу. «Я знаю, как тяжелы ваши отношения с Даниэлем». Тут Келси сделала паузу, и Оливия улыбнулась, молча продолжая слушать про тяжелую жизнь с капитаном Фернандесом. Чем больше она слышала, тем радостней становилась на душе. «Но, может быть, стоит пойти на компромисс и сделать ему подарок на праздник?» «Подарок?» — не поняла Оливия, начиная вживаться в свою старую роль. «Нина, Миром и Дженет собрались танцевать для него фламенко. Оливия, будь четвертой в танце!» Открыв рот, Оливия встала с края ванны, не зная, что ответить на это безумие. Но какое совпадение? Фламенко ей пришлось танцевать на школьном балу. Только партнёр всё испортил, постоянно наступая ей на ноги. «Фламенко танцует парами». «Ну, если ты уговоришь Джоанна станцевать с тобой, я только за». Перспектива вновь почувствовать на своих пальцах тяжёлую мужскую обувь не прельщала. Хватит с неё выпускного. «Я не знаю, Келси». Оливия услышала тяжёлый вздох, на том конце и закусила нижнюю губу, раздумывая над просьбой. Даниэль подарил ей целый закат, взлёт и посадку, восторг и массу впечатлений. Почему бы ей не сделать подарок в ответ? Это всего лишь танец. Но она была уверена, что он получит удовольствие от воспоминаний о солнечной Испании. «Я согласна. Что мне надо делать?» От радости Келси заговорила очень быстро. Оливия с трудом улавливала суть. Понятно было одно — времени на подготовку мало. Обсудив со старшей стюардессой детали, она пробралась в комнату за своими вещами и залюбовалась спящим Даниэлем. Он очень устал. Конференция в Дохе и полет на Цесне свалили его с ног. Оливии не хотелось его будить, но уйти молча она не могла. Забравшись обратно в постель, она прокляла солнечную Испанию вместе с фламенко. Но дело сделано. Она согласилась на это безумие, значит, есть лишь минута. Мне надо срочно бежать. Она шепнула эти слова ему на ухо, одновременно целуя. Неожиданно возникло одно дело. От тёплого шёпота Даниэль улыбнулся, рукой касаясь её волос и прижимая её голову к себе, пытаясь удержать. Какое дело может быть так рано? Это сюрприз. Она освободилась из его объятий и начала собирать разбросанную по полу одежду. «Я довезу тебе», — сонно прошептал Даниэль. «Я вызову такси». Оливия быстро хватала вещи, думая о том, что все наверняка удивятся, увидев её в форме, но времени заезжать домой не было. Её ждали в клубе «Скай Дубай» для примерки танцевального платья и репетиций, которые продлятся до самого вечера. Сегодняшнее утро плавно перерастёт в ночное веселье, и она надеялась, что её тело не забыло грациозных движений испанского танца. «Встретимся на празднике!» одившись она поцеловала Даниэля и направилась к выходу, но следующие слова заставили её остановиться. «К чёрту праздник, Ливи! Давай не пойдём и проведём вечер у моря!» «Красивое предложение! Море и шум волн!» Она — Даниэль и закат, который является точной копией рассвета. «Мы встретимся на празднике, а потом что-нибудь придумаем». Оставлять его, одиноко лежащего на большой мягкой кровати, было грустно. Но всё это было для него. Она впервые согласилась на безумный поступок ради него. Но в последнее время она делала много странных вещей и не удивилась своему согласию на просьбу Келси. Скорее, удивительно было то, что она не хотела оставлять Даниэля сейчас. Одного. Большой зал «Скай Дубай» встретил её голубыми огнями, светливыми дизайнерами, украшающими помещение живыми цветами, рабочими, двигающими столы и стулья, поварами и менеджерами, составляющими список блюд и закусок, и Ниной в ярко-красном платье, бегущей к Оливии. Ещё вчера никто не знал о празднике, но сейчас всё было почти готово. Имя «Арабия Airlines заставило людей работать ночью. Но не оно заставило Оливию танцевать. Она сделает это ради другого имени. «Оливия, я так рада, что ты согласилась!» «Честно говоря, я думала, что ты откажешься». Нина крепко сжала девушку в своих объятиях, но тут же ослабила руки и отошла на шаг назад. «Почему ты в форме?» «Ты не ночевала дома? А разве праздник не профессиональный?» Выкрутилась Оливия, мило улыбнувшись. Она придумала хороший повод для своего наряда. «Я думаю, что буду выглядеть, как ты». Оливия взглядом обвела необычный, но очень впечатляющий наряд Нины. Красное платье было шикарным. Едва прикрытая грудь, туго обтянутая красной тканью, длинная юбка, волнами спадающая вниз, кокетливый вырез открывающие обнажённые ноги. Именно таким должно быть платье для фламенко. «Ты права, сейчас тебе подберут наряд, и впереди нас ждёт долгая репетиция. Ты танцевала когда-нибудь фламенко?» «Я думаю, Даниэль будет в шоке от этого неумелого номера». Они быстро прошли большой зал, в котором уже сдвигали столы и накрывали белыми скатертями для фуршета. И размеры гигантского стола заставили Оливию осознать страшную вещь. Сколько экипажей здесь соберётся? В её планы не входило танцевать для всех пилотов «Арабия airlines Она не настолько хорошо это делала, чтобы собирать овации зала. Скорее всего, Патрик тоже будет в числе приглашённых. Она не сомневалась в том, что и Арчер заявится. Этот вечер обещал быть самым весёлым в их жизни. «Все, кто не в рисе?» Надежда была только на то, что все в рейсах. Сколько рейсов вечером? Может быть, сотни? Может быть, и Бог смилуется над её самоуверенностью и пошлёт в небо ещё пару сотен самолётов? Она надеялась на чудо, но, оглядев ещё раз огромное помещение зала, поняла, что тот вместит не менее половины тысячи посетителей. По коже побежал холодок. Уверенность летучилась окончательно, когда на Оливию натянули длинное красное платье, она увидела своё отражение во весь рост в большом зеркале на стене. Её волосы собрали в такой хвост. Для репетиции этого было достаточно. Перед выступлением в волосах будет красоваться ярко-красный цветок. Она прекрасно знала все атрибуты танца и сейчас примеряла плотные чёрные туфли на небольшом устойчивом каблуке. Время как будто вернуло её в прошлое, на выпускной бал. То же платье, те же туфли, тот же танец и то же волнение. Неуверенность, страх, дрожь в теле. Так же, как и много лет назад она пыталась взять себя в руки, сжав пальцы в кулаки. Тогда у неё получилось. Что мешает повторить? Репетиция превратилась в их персональный ад. Тренер вновь и вновь прорабатывала с ними каждое движение. И если Оливии давалось всё легко, тело помнило движение и ритм, то остальным пришлось стараться куда больше. Впереди ждал провал, никто не сомневался в этом. И утешение было одно. Это не конкурс, и вряд ли кто-то из присутствующих хоть что-то понимает во фламенко. «Мы не танцоры», — возмущалась Миром. «Все будут смеяться над нами». «Вот и хорошо!» Гордо выпрямила спину и подняла руки вверх Оливия, оглядывая себя в зеркало. «Даниэле Фернандесу станет неловко за таких неуклюжих танцовщиц, и он придёт в ярость. Праздник будет испорчен». Но душа хотела другого, его одобрение Он подарил ей закат, она обязана подарить ему радость. «Мы всё испортим», — не носила на пол, руками сминая юбку. «Я отказываюсь участвовать в этом позоре». Даниэль вошёл в зал, лишь на секунду задержавшись, чтобы оглядеть помещение. Роскошь, с которой компания «Арабия Airlines проводила праздник для своих пилотов, могла конкурировать разве что с роскошью второго этажа «Эйрбаса» Даниэля. До блеска начищенные золотые перила поблескивали в игре света, соревнуясь с хрусталем на столах. Обстановка за последние годы, ставшая родной. Роскошь и вкус. Всё самое шикарное среди самого лучшего. Как и компании, как и самолёты, и, разумеется, члены экипажа. Arabia Airlines нет равных ни в небе, ни на земле. Шикарно. Презнес Марк, заходя следом за Даниэлем. Не думал, что за день можно организовать такое. Даниэль лишь кивнула взглядом, обводя присутствующих и обнаруживая много знакомых лиц, но ни одного родного. Все присутствующие в чёрных элегантных костюмах с золотыми шевронами на рукавах. Здесь должен быть Арчер. Он уже дважды звонил Даниэлю, но у людей было слишком много, чтобы отыскать среди них нужное лицо. Даниэль поправил пиджак, гордо выпрямил плечи и рукой коснулся галстука, на мгновение задержавшись на золотом зажиме в виде родного самолёта. «Где наш экипаж? Мне, казалось, приглашены все, но я не вижу наших стюардесс». «Может, ещё не пришли?» Марк посмотрел на часы. Он знал про сюрприз. Обговаривая с Келси этот момент, капитану будет приятно личное поздравление от членов его экипажа. Но это сюрприз, вряд ли Арчера поздравят так же прилюдно. Они шли в вглубь зала по пути, здороваясь с другими пилотами. Настроение Даниэля улучшалось с каждым сказанным этим людям словом. Их улыбки и настрой на отличный вечер заряжали позитивом. Они и передавали ему эту энергию, и он с радостью отдавал свою. Это был обмен, обмен пониманием и поздравлениями тем, кто ещё совсем недавно сдавал с ним экзамены. Они вместе прошли сложные этапы, в конце обязаны были получить приз. Но приз для всех разный. Кто-то ждал четыре жёлтых полосы на погонах, кто-то хотел слов и одобрения от начальства. А Даниэль продолжал искать взглядом Оливию. Он уже получил свой приз, и желание забрать его становилось всё сильнее. «Вечер будет потрясающим!» — улыбнулся Марк, кивая в сторону, и Даниэль машинально посмотрел в том направлении, замечая Марию и Мухаммеда. Он уже забыл, что она была приглашена на сегодняшний праздник. Девушка помахала скромно, улыбнувшись, и Даниэль кивнул, направившись было к ним и тут же налетая на Арчера. «Капитан Фернандес Торрес», — Джек сделал серьёзное лицо, и это позабавило капитана. «Добро пожаловать на наш праздник. Если ты направляешься к той красотки с погонами, то, пожалуй, я пойду с тобой. Если ты идёшь к Мухаммеду, иди один». «Я направляюсь к ним обоим. Ты разорвёшься?» Арчер задумался на хмуре в брови. «Если у меня есть шанс, что ты меня познакомишь с блондинкой, я, пожалуй, пойду с тобой». «А что с Ниной?» «Нина в прошлом». Это не удивило Даниэля. Нина в прошлом, как сотни других женщин Джека. Так всегда и случается, когда редко видишь человека. Он уходит, и время стирает его следы. Даниэль вновь обвёл взглядом зал, не торопясь к Мухаммеду и не вслушиваясь в недовольное обурчание Арчера. Мария — хорошая девушка, и она не должна стать новой жертвой. Чтобы добраться до Марии, предстояло пройти множество испытаний, среди которых орлинный взгляд Карима, повышенное внимание Мухаммеда, возбужденный капитан Дюпре, бурно обсуждающий что-то с Эйджем новелом капитаном сменного экипажа Даниэля, несколько стюардесс, подмигнувших им с Джеком, и Патрик Лайт, стоящий напротив Шона с бокалом шампанского. «Надо иметь чертовски крепкие нервы, но Даниэль не хотел сейчас прокладывать этот путь». Он обернулся, вновь и взглядом пробежав по лицам присутствующих. Их стало больше. Люди приходили целыми экипажами, среди чёрных костюмов пилотов и стюардов выделялись красные пиджаки стюардес лишая Даниэля спокойствия. «Я здесь», — помахал рукой перед носом друга Арчер, привлекая внимание к себе. «Кого тебе ещё надо?» «Где мой экипаж?» Даниэль задал этот вопрос Марку, и тот пожал плечами, вызывая ещё большее беспокойство капитана. «Сюрприз должен остаться сюрпризом», — Марк обещал Келси, но она не подумала о том, что Даниэль может так беспокоиться о них. Ещё пару минут, и капитан начнёт пытать его с пристрастием. А этого Марк не любил, но, к счастью, этого не произошло. Шумные разговоры присутствующих прервал громкий голос Мухаммеда. «Матерь Божья!» произнес Арчер, замечая президента авиакомпании с микрофоном в руках. Мухаммед обратился ко всем членам экипажей, делая акцент на капитанах, особенно на тех, кто совсем недавно сдал тяжелые экзамены. Его речь была долгой, настолько, что даже те, кто не экзаменовался, Потеряли всякий интерес. Среди многочисленной аудитории Даниэль всё ещё рассматривал каждого человека, постепенно подтверждая свои догадки о том, что здесь точно нет его экипажа. Но, кажется, утром Оливия сказала ему, что они встретятся здесь. Может, он зря волнуется? Долгая речь наконец закончилась, и Мухаммед передал микрофон Кариму. Главному экзаменатору авиакомпании. Снова тонны беззвучных слов обрушились на Даниэля. Стоило бы прислушаться, но сконцентрироваться никак не получалось. Он продолжал искать Оливию, теперь уже понимая, что на самом деле ищет не только её, а хотя бы одного человека из своего экипажа. Ни одного родного лица, даже Мелани нет. Раз Арчер здесь, то и она должна быть, но её нет. Где твой экипаж? Шепнул он другу на ухо. Тот удивлённо поднял брови. «Без понятия». Даниэль кивнул. «Терять экипажи вдвоём не так одиноко». В зал вновь ворвался голос Мухаммеда. «Сегодня ваш праздник, и я хочу, чтобы он запомнился вам надолго. Веселитесь от души, только не забывайте о завтрашних рейсах. Они должны состояться точно по времени». Даниэль машинально перевёл взгляд на капитана Новелла, и тот ему подмигнул. Завтра рейс в Пекин и сразу обратно. Навел его сменяет. Распитие алкоголя точно не входило в их планы, но Даниэля это не расстраивало. У него есть вечер, ночь и девушка, которую он никак не может отыскать. «Как можно одновременно веселиться и думать о том, что завтра в рейс?» — пробурчал Джек. Громкая музыка ворвалась в зал, заставив вздрогнуть. Эта музыка встречала пассажиров в салонах каждого самолёта, эта музыка их провожала. Эта музыка была гимном авиакомпании, и эту мелодию однажды напевала Оливия утром. Но ну, теперь к музыке прилагались слова, которые хором начали петь идущие друг за другом стюардессы и стёрды. «Господи, это мой экипаж!» — воскликнул Даниэль, не веря своим глазам. «Мать моя, и мой тоже!» Арчер открыл рот от удивления.